Вы пишите, он вас любит. Так не любят. Если бегают за другими и вступают в переписку до востребования. Им, конечно, очень некрасиво читать чужие письма из кармана. По-моему, вы очень холодная и расчётливая. того он и бегает от вас. Но я ему всё равно не прощу. Хотя не мне вас учить. Живите, как знаете. Я только хотела защитить свою честь. А кому я буду писать, то не ваша забота. н Фомина. Дорогая Надя, как это могло такое случиться, что мы не встретились с тобой в Москве? Правда, я был первые два дня за городом, на том заводе, куда меня командировали. Это час езды на электричке и потом еще автобусом. Но звонил тебе каждый день по нескольку раз. И все говорят, что ты вышла. А потом было никак не дозвониться. Ради этих шести бабин мне пришлось исписать целую кипу расписок и всякой бюрократии. Я их получил, наконец, только в пятницу и сразу поехал в Москву и ждал у выхода вашего института. Видел, наверное, всех сотрудников, только не тебя. Или ты ходишь через другую проходную? В тот же вечер у меня был билет на поезд, но я его сдал, чтобы тебя найти. Хотя адреса ты мне не давал, и только почтовое отделение до востребования. Я всю субботу бродил вокруг него, но снова тебя не встретил. Я бы мог остаться еще и на воскресенье, если бы Не кончились все деньги, только на билет сидячим поездом и два пирожка. Занять не у кого и ночевать тоже. Пока поезд не тронулся, у меня были еще пустые мечты, что ты вот-вот появишься на перроне, но ты не появилась. Может, ты заболела? Но тогда мне сказали бы по телефону на твоей работе, ведь тут скрывать нечего. Напиши мне скорей, что с тобой случилось». С нетерпением жду ответа. Твой Николай, Надя, пожалуйста, не обижайся. Но мне послышалось, что в первый раз, когда я звонил, женщина сначала сказала, Надя, это тебя. А только через некоторое время уже прямо в трубку она вышла. Позвоните попозже. Может, ты ждала какого-нибудь неприятного звонка и не хотела подходить к телефону? Напиши мне всё подробно. Надя, объясни, пожалуйста, своё молчание. Уже месяц, как я вернулся из Москвы и сразу написал тебе, а ты до сих пор безответна. Неужели я чем-то обидел тебя ненарочно? Почему ты не захотела встретиться со мной и разговаривать? Или у тебя за это время появился кто-то другой? живой, а не письменный, как я издалека? Тогда напиши прямо и скажи, что ты порываешь нашу переписку. Но я не хочу в это верить. Когда я смотрю на твою фотографию и перечитываю твои письма, то вижу, что ты не способна так поступить ни с того, ни с сего. Не пойму, что случилось. Жду любого ответа. Николай. Здравствуйте, Людмила. Вот прошло уже больше года с того тяжелого дня, как я получила ваше письмо и ответила вам так резко, вы уж извините, я тогда совсем не помнила себя от обиды. Но слово свое я сдержала и с вашим мужем Николаем не встретилась и больше не писала ему. Теперь все позади, я уже не такая зеленая и тоже вышла замуж. Мы с мужем живем хорошо, но я все это время хотела написать Николаю. и вот посылаю вам это письмо на ваше усмотрение. Прочтите его, и, если захотите, то передайте ему. А помимо вас я не хочу, могу себе представить, сколько вы натерпелись с таким непостоянным, кем надо быть, чтобы добавлять вам еще страданий. Николай, наверное, вы уже знаете от своей жены Людмилы, почему я не захотела встретиться с вами и не отвечала на письма, так что объяснять здесь нечего. Конечно, я была очень обижена и возмущена вашей нечестностью, что вы скрыли от меня свое семейное положение. Зачем? Мы могли бы остаться друзьями. И хотела вас поскорее забыть, но это было нелегко, потому что вы такой злостный человек, что умеете привязать к себе чужую душу. а это хуже всего. Я и сама не знала, что за несколько месяцев нашей переписки я привыкла жить совсем по-другому и каждый вечер оглядывать свою жизнь за день и сзади не выбирать, о чем можно будет вам написать, о чем не стоит, что важно, а что ерунда. Если случалось что-нибудь неприятное или тяжелое, то стоило мне представить, как я вам это опишу, и становилось легче, Пусть и не писала, и даже после письма от вашей жены я ещё долго не могла избавиться от этой опасной привычки. А потом, как вспомню, что оглядывать-то мне больше не для кого, так прямо горло сжимается и чуть не плачу. И вот я вам хотела написать об этом, Николай, как я мучилась от такой пустоты, чтобы вы больше никогда так с другими не делали. Даже, которые, бывает, соблазнят, обманут, а потом бросят с ребёнком, те и то не такие жестокие, как вы, честное слово, потому что я не знаю, смогу ли я теперь в жизни кому-нибудь так же довериться душой или буду навсегда бояться и подозревать. Людмила, Очень прошу вас, напишите мне, как вы решили насчёт этого письма. И ещё я хотела вас спросить об одной вещи, хотя, может, я это зря делаю. Может, вы даже возмутитесь или рассердитесь, или посмеётесь надо мной, но разрешите мне иногда писать Николаю, ведь в этом нет ничего дурного, правда? Пусть вы даже не все мои письма будете ему показывать, как хотите, но я всё-таки буду знать, что мне есть для кого оглядывать свою жизнь. Ведь вы раньше меня не боялись, сами написали, а теперь, когда я замужем, тем более я вам не соперница. И как раз вчера на своей свадьбе я всё время думала, что наконец-то смогу написать вам, и что вы мне ответите. Пожалуйста, не насмехайтесь надо мной. Я знаю, что о таких вещах жену не просят, но иначе я не могу, а мне так нужно, что не найти слов. Жду вашего решения и ответа. Надежда Фомина.